«Три мушкетера». Пора, однако, представить героев повествования по-настоящему. Каждый из них по-своему, а, в общем, и по-всякому, мог считаться человеком примечательным. Самым старшим по возрасту, 26-летним, был Евгений Воронцов, он же Атос. Уникальная память не подвела всероссийского самодержца. Великокняжеский адъютант принадлежалъ к скромному и небогатому отдѣлению знаменитой российской фамиліи. Хотя скромность и небогатство тут были, конечно, относительные, лишь по сравненію с двоенными российской аристократіи, вроде Елисаветінского канцлера Михаила Воронцова, Александровского канцлера Александра Воронцова или нынешнего Светлейшего князя Семёна Михайловича Воронцова, Кавказского наместника. Отец Евгений Николаевич был только сенатор и владел всего лишь тысячу душ. По природной мягкости характера и возвышенности чувств, он не имел расположения к военной службе и поступил в юридический факультет. С успехом в числе первых окончил курс, но потрудиться на ниве правоведения молодому человеку не довелось. Тяжело захворал Воронцов П. И предсмертным его желанием было упрочить положение единственного сына. Старый сенатор взялся за дело в соответствии с собственными представлениями о прочном положении. Евгений не имел сердца противиться последней воле умирающего. Сначала больной думал определить сына адъютантом к могущественному родственнику, уже упоминавшемуся кавказскому наместнику, на юге среди высоких гор и стремительных делъ можно было сделать такую же высокую и стремительную карьеру, но старику не хотелось провести последние дни жизни в одиночестве. Сенатор выхлопотал у государя назначение, как тогда казалось, менее перспективное, но зато ближнее, не требовавшее отъезда, адъютантам к великому князю Константину. В виде исключения и особой монаршей милости кандидата права Титулярного советника Евгения Воронцова перевели тем же чином в военно-морское ведомство лейтенантом флота. И новоявленный сухопутный моряк с тоской облочился в тёмно-зелёный мундир с аксельбантами. Однако оказалось, что служба при августейшем адмирале нисколько не тягостна и уж во всяком случае не скучна. Скоро Воронцов искренне привязался к своему молодому начальнику, ценя в нём живость ума, открытость всему новому, веру в человечество и демократизм. Последнее, пожалуй, даже было главным. Не будучи граделифом или спесиф, Евгений Николаевич обладал щекотливым чувством собственного достоинства. Когда лучшие выпускники университета по традиции поехали во дворец представляться государю, Воронцов сказал, себя больным. Он опасался, что царь захочет сказать сенаторскому сыну какие-нибудь милостивые слова и, конечно же, по своему обыкновению обратиться на ты. Государь тыкал и престарелым сановником. Константин же со всеми говорил по-европейски, на вы, чем сразу и расположил к себе нового адъютанта. Симпатия была взаимной. Честность, искренность и осязаемое благородство, сквозившее в каждом жесте и слове Воронцова, пришли с его высочеству по сердцу. Управляющий министерством прислушивался к суждениям и аттестациям скромного лейтенанта и не имел случая о том пожалеть. Разговор Евгения Николаевича был не особенно ярок. Оригинальные мысли он высказывал редко, зато мнения графа всегда звучали основательно и, с моральной точки зрения, безукоризненно. Правильные черты лица Воронцова можно было бы назвать скучноватыми, если б не удивительная привлекательность взгляда. В нём чувствовалась готовность видеть во всяком человеке только хорошее. Когда же Евгений Николаевич убеждался, что имеет дело с дураком или мерзавцем, в серых глазах читалось не презрение, а горькое сожаление. Одним словом, Воронцов был настоящий аристократ. В первоначальном значении этого термина, когда-то означавшего лучшую породу. Грав знал про впечатления, которые производит на окружающих, считал это своим недостатком и потому старался держаться со всеми очень просто, но как выразился однажды грубый пэтавранов: "А всё лучшее не спрячет какую гривну отрасти". В другой раз Мишель сказал: "На тебя, Женька, смотреть крахмально". «Высмарклс б ты когда-нибудь, что ли?» Дружба между этим потомком варяжских конунгов и поповичем Питаврановым, да и худородным Ворониным, была менее странной, чем это выглядело со стороны. Они сошлись еще в университете. Освоившись на новой службе, Воронцов позвал приятелей в морской журнал, и те охотно согласились, каждый из своих видов. «Воронин?» Потому что очень скучал в юридическом департаменте Министерства государственных имуществ. Виктор Аполлонч был наслышан от Эжена о тж на достоинствах великого князя и прозорливо угадывал, что Константина Николаевича ждёт великое будущее. Очень скоро Вика стал в редакции незаменим. Статей он не писал и не редактировал, но навёл такой порядок в делах, что они задвигались будто сами собой. А это признак наивысшего административного мастерства. Главный редактор Морского вестника Головнин, носивший прозвище Старик, ему было уже 32, мог спокойно заниматься своей любимой этнографией, ни во что не вмешиваясь. В Одинце у Воронина и другой талант, не менее ценный. Никто не умел так ловко, ясно и быстро писать служебные записки, доклады и сводки. Скорее великий князь стал просить не своего секретаря, а Вику составлять самые важные документы. За дополнительную работу Воронцов получал хорошую доплату к жалованию, что было для него совсем не лишнее. Он любил и при франтиции, и посибаридствовать. В мушкетёрской троице Виктор Аполлонович, разумеется, стоял на линии арамиса. Он был кропивного семени, казённый служитель, Бог знает в котором поколении. Первый сохранившийся в памяти потомство Воронин именем Микишка ерыжничал в приказе ещё при Алексее Михайловиче тишайшем. В дворянство выбился лишь Викин отец, досидевший в канцелярии до надлежащего чина. Семейство жило очень скромно, поскольку Воронин отец крепостными не владел, за отсутствием университетского диплома выше над дворного советника не поднялся, а мзды не брал. За что получил от коллег кличку Белая ворона. Он говорил сыну, у чиновника, честь в честности. Мы кирпичики, из которых сложены стены государства. Про честность юный Вика урок усвоил, но кирпичиком быть не желал. Ено и дело каменщиком, который возводит стену, а ещё лучше архитектором. Потому Виктор Аполлонович и не остался перекладывать бумажки в юридическом департаменте. Ему хотелось, когда начнётся, оказаться среди архитекторов. Третий приятель, Пытавранов, он ж Портос, имел совсем другие жизненные планы. Родом он было из Вологодской губернии, что иногда проскальзывало и в речи. Предполагая, если Мишель желал подчеркнуть свою простонародность и провинциальность, тогда он говорил не ещё, а ишом, не обман, а аман, не бедный, а бенный. Фамилия Михаила Гавриловича недвусмысленно обнаруживала его родословие. Питаврановыми обычно нарекали семинаристов, отправляющихся на служение в какой-нибудь нищий приход, где папа подобно пророку Илье должны будут питать враны, то есть кормить вороны. Такое место досталось и предкам Мишеля. Детство он провёл в глухом медвежьем углу, учился, что называется на медяки, но жадный и вгрызчивый. Мечтал уехать в столицу, стать новым Ломоносовым, светичем отечественных наук, и действительно сдал в уезде экзамен за гимназический курс, приехал в университет. Но потрясённый кипучестью петербургской жизни, передумал тратить свой век на лабораторные сидения. Потому и перешёл с естественного факультета на юридический, где изучают устройство не природы, а общества. На казённую службу юноша поступать не собирался. Плебейское происхождение и отсутствие связей не сулили ему успехов на этом поприще. Для карьеры, помимо гибкого ума надо бенгибкий хребет А при моей комплекции сильно не согнёшься, так зачем и пытаться, шутил Петрованов. Первый год он жил роками и скоро составил себе славу превосходного репетитора. Но это в Вологдец пока только присматривался к Петербургу. Ко второму году он уже знал, кем станет журналистом. Вот ремесло, где не имеет значения родословная, одна только острота пера. В России все читали белитристику, при цензурных строгостях больше читать было нечего. Соответственно, самыми важными журналистами считались литературные критики, но Пытавранов рассудил, что при такой конкуренции выбиться в белинские будет трудновато, да и не любитель он был чувствительных историй о выдуманных людях. Хорошо писать можно только о том, что очень сильно любишь или очень сильно ненавидишь. Ненавидел студент то, что в России плебею все завидные дороги перекрыты, и вообще, что страна делит своих детей на плебеев и не плебеев. Но статей на подобную тему никто бы не напечатал. А любил, Михаил Гаврилович, всякое ломоносовское научное открытие, технические изобретения и прочие порождения острого ума. Об этом он и стал писать. Тематика была свежая, для России новая. А главное, совершенно безопасные. В редакциях Петроврановские заметки об английских винтовых пароходах, американских железных мостах и французских паровых молотах брали на расхват. Статьи были познавательны и остроумны, сочетание в этом сухом жанре редкое. От хороших гонораров Михаил Гаврилович Черны стал стел и разрумянился, обзавёлся разными приятными привычками, а университет бросил. Потому что никакая юридическая служба не сулила таких доходов и такой превольной жизни. Это в Европе адвокат может стать богачом и знаменитостью, а в России адвокаты назывались противным словом стряпчие и ценились лишь по знанию, кому из судейских сколько дать. В Морской вестник на зов бывшего однакошника Петрованов согласился прийти, потому что ему лучше писалось не дома, в одиночестве, а на людях. приятной компании, между болтовнёй и чаепитиями. Балогуре и закусывая, Мишель отлично успевал и сочинять собственные тексты, и редактировать чужие. Научно-техническая рубрика журнала считалась лучшей во всей России. Отечественные Кулибины, Ползуновы и Адамс Митты слали туда сочинения и проекты из самых отдалённых закоулков империи. Так буквально Питавранов заглядывал в писанину одним глазом и тут же швырял её в корзинку, но иногда задерживался, начинал чмокать губами и ерошить лохмы, верный признак, что рукопись чем-то интересна. Таковы были адмиралтейские три мушкетёра, столь же непохожие друг на друга характером и повадками, как герои романа господина Дюма. Ну, точно так же отлично ладившие между собой. Им самим уподобление мушкетёрам очень нравилось. Они с удовольствием игрались в атосса, портоса и араниса. Любое винное пойло именовали не иначе, как конжуйским или бургундским, рубли называли пистолями своего шефа Анны австрийской. Жандармы и агенты третьего отделения, о которых всё время помнил любой русский человек. У них именовались гвардейцами кардинала. Вот и сейчас, уже поднявшись идти на экстренную встречу клуба, Портос Петовранов вдруг внимательно посмотрел на адъютанта и спросил. — А что это у нас, граф Деляфер, нынче минорный? — Что случилось, Женька? — Я твою физиономию читаю, как открытую книгу. Ну-ка, выкладывай. — После расскажу, — уныло молвил Воронцов. — Право, пора идти. Но остальные, встревоженные его кислые мины, потребовали объяснений. Граф со вздохом достал из кармана серый самодельный конверт и вынул листок, покрытый корявыми письменами. Крестьянский сход пишут из приятного. Так называлось поместье, доставшееся жену от покойного родителя. Вступив в права наследства, новый владелец известил своих крестьян, что намерен всем дать волю. Это произошло в прошлом месяце. И вот стал быть пришёл ответ. Что пей за ней благодарят, целуют ручку, осведомил Смишель, но хитро прищурился. Нет, тогда бы ты не кукился. А, знаю. Просит, чтобы ты им побольше земляницы отрезал, так? Слушайте сами. Воронцов стал читать вслух. Батюшка молодой граф в твое сияние Скажи си, тятеньке, твоему и деду и прадеду служили мы верой и правдой. Нашим барам от нас никогда никакого невежества не бывало. И оброки платили, и барщину справляли, и тоже. по дворовым надобым тожь. Пошто ж ты отец ныне прогоняешь нас, будто нашкодившую собаку? Смилуйся, батюшко, не бросай сирот. Ежели ты это в рассуждении, что есть, которые барский лес воруют и луга подкашивают, то мы их всем миром посечём. А прикажешь главу и тебе выдадим. Не гнявайся, твоё сияние пожалей христианства, а уж мы станем за тебя Бога молить, в ножки повалимся. Не надобно нам никакой такой воли не казнить ты нас Христа ради. И далее. Ещё на двух страницах слёзные моления. Убитым голосом произнёс Евгений Николаевич, опуская письмо. Управляющий доносит в селе плач и вой. Кодаков собирают в Петербург. упрашивать меня, чтоб не давал им воли. Ничего не понимаю. Петроваров зычно расхохотался, оскалив крепкие белые зубы. Напожались все убородые, не верят в барскую милость, подвох чуют. Господи, какой подвох? Ведь не только разговоров что о воле, а нашим волю шарахаются. Воля так да воля, когда её сами берут. Мишель ещё досмеивался, но уже без веселья. Повороченный народишка. Это вы, помещичьки, его веками портили, в дугу сгибали. А вот ты боишься разогнуться, как бы хуже не вышло. Эх, настоящие русские сохранились только у нас на севере, где не было ни бар, ни крепостных. Да и мы-колько пнуть чухна болотное. Освобождение должно прийти само вверх от царя. Серьёзно сказал Воронин. Как государственный акт. Тогда крестьяне отнесутся к великой милости не как к барской блажи, а с доверием и без страха. Я тебе говорил, что затея твоя глупая, говорит или нет? Говорил, говорил, вздохнул изжен. Всё же как хотите, но я не понимаю. Что тут понимать, закипел Смишель. Я тебе статью Гроссбауэра о психологии масс давал, там убедительнейше разъяснено, что у забитого и бесправного класса страх перемен всегда сильнее стремления к лучшей жизни, потому что лучшей жизни эти люди никогда не видели. И ежели происходит пролетарский бунт, то не из намерения построить что-то новое, а лишь когда жизнь становится совсем невозможной. Викко заспорил: бунт происходит тогда и только тогда, когда ослабевают государственные институты. От твоих масс ни черта не зависит. К чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь? Если государство режет и стрижёт слишком жестоко, стадо начинает мычать и бадаться. Это не стадо, это люди, такие же, как мы с тобой. У них душа, сердце, мечты, угорил Цыников-Воронцов. Нет сладчайший мармелад Повидлч. На сегодняшний день русский народ именно что стадо. И чтобы он перестал быть стадом, государству придётся ого-го -го, как потрудиться. Ха-ха-ха. Громко чиканил Мишель. Тысячу лет оно трудится твоё государство. Что-то не видно проку. Диспут, впрочем, был всегдашний. Воронцов обычно скоро умолкал, потому что не блистал полемическими талантами и душевно страдал от резкости, без которой русских споров не бывает. Доругивались Воронин и Петрованов вдвоём. Первый верил только в государство, второй исключительно в народ, хотя давал ему весьма нелестные аттестации. Иногда доходило до оскорблений, но дискутанты никогда друг на друга не обижались. Мучился от брани только чувствительный Эжен.